24 глава. Пропавшие с о к р о в и щ е Когда экспедиция вернулась после бесполезных попыток спасти Дарно, капитан Дюфрен выразил желание отплыть как можно скорее, и все были с этим согласны, исключая одну Джен Портер. Нет, решительно сказала она капитану Дюфрену, я не поеду, и вам не следовало бы ехать. В джунглях осталось два наших друга, которые придут оттуда, надеясь на то, что их будут ждать. Один из них ваш офицер, а другой лесной человек, который спас жизнь каждому из членов экспедиции моего отца. Он простился со мной на краю джунглей два дня тому назад, чтобы поспешить, как он думал, на помощь моему отцу и мистеру Клейтону, и остался, чтобы спасти лейтенанта Дарно. В этом вы можете быть уверены. Если бы его помощь лейтенанту оказалась запоздалой, он давно уже был бы здесь. Тот факт, что он этого не сделал, служит для меня вернейшим доказательством того, что или лейтенант Дарно ранен и он задерживается с ним, или же что он должен был разыскивать его похитителей дальше поселка, которые атаковали ваши матросы. Но ведь мундир бедного Дарно... И все принадлежащее ему было найдено в этом поселке, миспортер, возразил капитан. И т у з е м ц ы выказали большое возбуждение, когда их расспрашивали о судьбе белого человека. Да, капитан, но они не признали, что он убит. А что касается его одежды и вещей, что же? И более цивилизованные народы, чем эти бедные негры, отбирают у своих пленных все ценное, собираются ли они их убивать или нет? Даже солдаты моего родного Юга грабили не только живых, но и мертвых. Я готов а согласиться с вами, что это очень в а ж н а я улик, а но ведь это еще недостоверное доказательство. Возможно, что и сам лесной ваш человек попался в плен к дикарям или был ими убит. Намекнул капитан. Девушка засмеялась. Вы его не знаете, возразила она, чувствуя, как легкая дрожь гордости пробежала по всем ее нервам при мысли, что она говорит о том, кто принадлежит ей. Пожалуй, что этого вашего сверхчеловека и правда стоило бы подождать, сказал капитан, смеясь. Я очень бы желал видеть его. В таком случае подождите его, дорогой мой капитан, настаивала девушка. Я во всяком случае останусь. Француз был бы до крайности удивлен, если бы мог вникнуть в истинное значение слов девушки. Они шли от берега к хижине, разговаривая таким образом, и теперь присоединились к маленькой группе, сидящей на походных стульях в тени большого дерева у хижины. Тут были профессор Портер и мистер ф и л е н д е р и Клейтон с лейтенантом ш а р п а н т ь е и двумя из его товарищей офицеров, а Эсмеральда ходила тут же, вставляя время от времени свои замечания. Офицеры встали и отдали честь, когда приблизился их начальник. Клейтон уступил д ж е н Портер свой походный стул. Мы только что обсуждали судьбу бедного Поля, сказал капитан Дюфрен. Мисс Портер настаивает на том, что у нас нет положительных доказательств его смерти и действительно их у нас нет. С другой стороны, мисс Портер уверяет, что продолжительное отсутствие нашего всемогущего друга в джунглях. Указывает на то, что Дарно еще нуждается в его помощи, или как потому, что он ранен, или потому, что он все еще в плену в более отдаленном поселке туземцев. А тут предполагали, заявил лейтенант Шерпанье, т что дикий человек быть может состоял членом племени чернокожих, напавших на наш отряд, и что он спешил помогать им. Джен Портер бросила быстрый взгляд на Клейтена. Это имеет все данные казаться правдоподобным, сказал профессор Портер. Я не согласен с вами, возразил мистер Филлендер. Он имел полнейшую возможность сам повредить нам или же повести против нас свое племя. Вместо того, в продолжении долгого нашего пребывания здесь. Он никогда не изменил своей роли нашего защитника и поставщика. Это правда, вмешался Клейтон. Однако мы не должны пренебречь тем фактом, что за исключением его на сотни миль кругом единственные человеческие существа дикие каннибалы. Он был вооружен совершенно так же, как они, а это предполагает поддержку с ними каких-то постоянных отношений. Самый факт, что он единственный белый среди, возможно, тысячи чернокожих, указывает на то, что отношения эти едва ли могли быть иными, как только дружескими. Да, если так, то, конечно, невероятно, чтобы он не имел связи с ними. Заметил капитан. Возможно даже, что он сам член этого племени. Добавил один из офицеров, что он достаточно времени прожил среди диких обитателей джунглей, зверей и людей, чтобы стать искусным в стрельбе и охоте и в употреблении африканского оружия. Не прилагайте к нему вашего собственного м е р и л а сказала Джен Портер. Заурядный белый человек, вроде любого из вас. Простите, я неловко в ы р а з и л а с ь Вернее, белый человек, стоящий выше заурядного в физическом и умственном отношении, никогда бы не смог у в е р я я вас прожить целый год один и голый в этих тропических джунглях. Но этот человек не только превосходит заурядного белого человека в силе и ловкости, он настолько выше даже наших тренированных атлетов и сильных людей, насколько они превосходят новорожденного младенца. А его смелость и свирепость в бою сравняют его с диким зверем. Он несомненно приобрел себе верного поборника миспортер, промолвил смеясь капитан Дюфрен. Я уверен, что каждый из нас здесь охотно согласился бы сто раз идти навстречу смерти, чтобы заслужить похвалы хотя в половину столь преданного и столь прекрасного защитника. Вы не удивились бы, что я его защищаю? Сказала девушка. Если бы вы видели его, как его видела я, с р а ж а ю щ и м с я за меня с огромным волосатым зверем, он бросился на это чудовище, как бык мог бы броситься на дряхлого старика без малейшего признака колебаний или страха. Если бы вы это видели. Вы бы тоже сочли, что он сверхчеловек. Если бы вы видели его могучие мускулы, напрягающиеся под коричневой кожей, если бы вы видели, как он отражал страшные к л ы к и вы бы тоже сочли его непобедимым. А будь вы свидетелями его рыцарского обращения со мною незнакомой девушкой, вы бы чувствовали к нему тоже безграничное доверие, которое к нему чувствую я. Вы выиграли ваше дело, прекрасный адвокат! – крикнул капитан. Суд признает подсудимого невиновным, и крейсер останется еще на несколько дней, чтобы дать ему возможность вернуться и благодарить прекрасную порцию. Ради господа Бога! – воскликнула э с м и р а л ь д а Неужели вы моё сокровище хотите сказать мне, что останетесь ещё в этой стране зверей людоедов, когда у нас удобный случай вырваться отсюда? Не говорите мне этого, цветочек. Эсмеральда! воскликнула Джен Портер. Как вам не стыдно? Так-то вы высказываете благодарность этому человеку, ведь он вам два раза спасал жизнь. Правда, мисс Джент, все, что вы говорите, правда. н у уж поверьте мне, что этот л е с н о й д ж е н т л ь м е н вовсе не спасал нас для того, чтобы мы здесь оставались. Он спас нас, чтобы мы могли уехать отсюда. Мне думается, он был бы страх, как сердит, если бы узнал, что мы до того о д у р е л и что остались еще здесь после того, как помог нам уехать. А я-то н а д е я л а с ь что уж не придется мне больше ночевать в этом геологическом саду и слушать все эти скверные шумы. Которые поднимаются в джунгли, когда становится темно. Я ни сколько не осуждаю вас, э с м и р а л ь д а сказал Клейтон, и вы действительно попали в точку, сказав "скверные шумы". Я никогда не мог подобрать настоящего слова для них, а это, знаете ли, очень меткое определение, именно "скверные шумы". Тогда вам, со Смиральдой, лучше всего перебраться на крейсер. И жить там, заявила д ж е н Портер насмешливо. Что бы вы сказали, если бы должны были прожить всю жизнь в джунглях, как жил наш лесной человек? Боюсь, что я оказался бы далеко не блестящим образчиком дикого человека. С горечью рассмеялся Клейтон. От этих ночных шумов у меня волосы на голове поднимаются дыбом. Понимаю, что мне следовало бы стыдиться такого признания, но это правда. Не знаю, сказал Летиан Шерпанье. т Я никогда не думал много о страхе и подобного рода вещах, никогда не пытался выяснить, трус я или храбрый человек. Но в ту ночь, когда мы лежали в лесу после того, как бедный Дарно был взят в плен и шумы джунглей п о д ы в а л и с ь и п а д а л и вокруг нас, я стал думать, что я в самом деле трус. Меня не столько пугал рев хищных зверей, сколько эти крадущиеся шорохи, которые вы неожиданно слышите рядом с собой, и затем ждете повторения их, необъяснимые звуки почти неслышно движущегося огромного тела и сознание, что вы не знаете, как близко оно было и не подползло ли оно еще ближе за то время, когда вы перестали слышать его. Вот эти шумы и глаза, молю! Я никогда не перестану видеть эти глаза в темноте, глаза, которые видишь или которые не видишь, но чувствуешь. Ах, это самое ужасное.